Глава пятая С невысокого обрыва мы с Пригоршней удивленно глядели вниз. Яр оказался извилистым, длинным, глубоким и довольно широким оврагом, по которому текла химия. Не знаю, как еще назвать эту... это... В общем, если построить самый огромный на планете завод по производству всех видов канцерогенов, то отходы его производства выглядели бы примерно так. Ну, может, немного почище. Это была химия в ее концентрированном виде. радужные разводы на поверхности потока, который быстро тек по яру, переливались, закручивались густыми масляными водоворотами, лопались крупными пузырями. «Фух!» Пригоршня зажал нос и прогнусавил, пятясь. «Вот оно какое-то стрёмное! Шустрый, откуда эта гадость вообще взялась?» «Химстанции валит», — пояснил тот, шагая вдоль берега. «Давай за мной, тут недалеко переправа должна быть». Я уточнил. «Ну и почему она оттуда валит? Химстанция что, работает? Откуда отходы?» Он развел руками. «Сие тайна великая есть. Откуда? Я не знаю. Никто не знает. Как зона образовалась, что-то там в химстанции сдвинулось, и она наполняет реку этими отходами. Яр далеко тянется, потом рассасывается, как бы мельчает». Бурта эта разливается широким таким полем, то место называют миазма. Но к тому времени в яр ручьи всякие втекают с нормальной водой. Подземные ключи, и потом в миазме уже не такая концентрация. Пожиже там, и дышать можно. А тут... — Да уж, — кивнул Пригоршня, по-прежнему крепко прихватывая пальцами свой внушительных размеров шнобель. — А тут нельзя. Мы шли не вдоль самого берега. Там испарение яра ели глаза и дышалось с трудом. Берег зарос сухой желтой травой. Странно, что даже такая тут росла. А другой был лысый, песчаный. Причем песок имел нездорово бурый оттенок. Дальше росли деревья. И что за ними, не видно. Но, по словам Шустрова, там и начинался могильник. Впереди на берегу лежала решетчатая металлическая конструкция. Но пока я не мог понять, что это. Самое удивительное, вещал топающий впереди Шустрый, что вроде как в этих отходах мутанты какие-то живут. Особо мутантские, я бы сказал. Не может быть, удивился я. Это уже совсем антинаучно. Я тебе говорю, сама химстанция научна, что ли? Стоит такая бетонная дура. Вроде все мертво внутри. А оттуда эти отходы валят и валят, валят и валят. Будто в ней там где-то здоровенная темпоралка заныкана. И из нее эти отходы откуда-то из другого, не знаю, пространства и времени текут. Темпоралка — это аномалия, уточнил Пригоршня. — Ага. Хорошо, редко и очень. С ней такие странные происшествия связаны, не знаешь, верить или нет. Даже для зоны слишком необычные. Пригоршневсу никак не мог поверить. — Ну как такое возможно, чтобы отходы из ниоткуда текли? — А как вся зона возможна? — пожал плечами шустрый. — И откуда знаю? — И ты не знаешь. Никто. — Не знаю, но догадываюсь. Сколько всякого человек с природой мутит. Химия, синтетика, ГМО — все такое. Вот почему при животные меняются? Откуда мутанты берутся? О, у них эти гены, ДНК всякие, с хреносомами. Правильно, в ДНК из-за радиации всяких излучений происходит изменение молекулярных структур нуклеиновых кислот, а это ведет к мутациям в организме. Что такое организм? Сложная система. И природа на планете. Это тоже система, как организм, только еще сложнее. Она сама состоит из отдельных организмов. Растительных и животных такая система систем, понимаешь? Метасистема, которая развивалась постепенно, медленно, все в ней было подогнано друг к другу, сцеплено. А тут пришли мы и давай в природе всякое для своих нужд менять. Резко, быстро. Мы как-то радиация сильный мутагенный фактор. И зона это ответная мутация, такая у меня теория. Или может раковая опухоль с центром где-то в дубне. Там ее источник, главный поражающий фактор. Только мы до сих пор не знаем, что тогда в ней акустика произошло. Да — Ты раньше кем был, сталкер? — спросил я. — Студентом биологии. Хотел диплом по зоне писать. Приехал сюда и уже не уехал. — Ладно, идем. Надо на тот берег перебираться, пока воинсталы не подвалили. В яре гулка булькнула, над берегом взлетели брызги. — Ух ты ж! Пригоршня так и подскочил. — Это что там плещется? В натуре мутанты! или реакция брожения, — проворчал я. — Так, что там впереди, на другом берегу? Подъемный кран лежит? Шустро ускорил шаг. — Правильно. Там когда-то мост начинали строить. Постреле на другой берег перейдем. Мы еще прошли вдоль берега и вскоре оказались у крутого изгиба оврага, который местные прозвали Яром. Рядом стоял грузовик с бетонными плитами в кузове. Лежала гора щебня и параллельно склону Яра опрокинутый подъемный кран стрела которого мостом протянулась через овраг. «Что, по нему преграду форсируем?» уточнил Пригоршня несколько неуверенно. За Яром, где-то в глубине могильника, раздались приглушенные выстрелы. Шустрый кивнул. «Постреля, с разбегу!» Это железяки ж лезяки скользкой! Слушай, а может, у тебя еще артефакты какие найдутся, которые нам помогут как-то на тот берег перебраться?» «Ты ж сталкер, елки! У тебя должно быть много артефактов!» «Не глупи, спецназ!» Никакой артефакт не перебросит тебя на другой берег. И вообще, после тех псов у меня только этот остался. Шустрый осторожно достал из-под сумка странное образование, состоявшее будто из нескольких слипшихся зеленых пузырей. — Эй, осторожней, сталкер! Я слышал, многие артефакты радиоактивные. — Это пузырь, он не излучает. А вообще, цацка редчайшая. — Можно? — спросил я, протягивая руку, и он положил цацку мне на ладонь. Выпуклости были твердыми. Я вжал в одну палец, она немного прогнулась с тихим хрустом. «Такое впечатление, что эта штука органическая», заметил я. «То есть, как бы сказать, мертвая, но состоит из органики». «Не знаю», – пожал плечами шустрый, – «возможно. Он газ вырабатывает, но не ядовитый, наоборот, полезный. Если кухо к пузырю приложишь, услышишь слабое шипение. Какая аномалия его создает? До сих пор неизвестно. Пузыри иногда можно найти в болотах. Считается, что материнская аномалия образуется только на дне трясин, поэтому ее никто не видел. Он ценный, хорошо защищает от всплеска. И не только. Я считаю, этот газ, который он выделяет, как-то организм защищает и мозги прочищает. Стоит дорого, зараза. Я свой не покупал, сам добыл и продавать не собираюсь. Ну все, хватит пялиться, пора на тот берег. Он забрал у меня артефакт, спрятав под сумок, первый шагнул на протянувшуюся над руслом стрелу. Мы с Пригоршней следили за Шустрым, а он продвигался к дальнему берегу, шагая с одного стального раскоса на другой. Оглянулся, махнул рукой. Пригоршня неуверенно посмотрел на меня, вздохнул и шагнул на скользкую, изъеденную ядовитыми парами железку. Я направился следом. Когда преодолел примерно четверть расстояния, впереди под Шустрым громко хрустнула проржавевшая железяка и сталкер замер, раскинув руки только ухватиться ему было не за что. Роскос под ним хрустел и выгибался. Жустрый медленно, осторожно перешагнул на другой. От этого движения что-то снова хрустнуло. В плывущую под нами бурду посыпались пластинки ржавчины. Потом шмякнулся кусок побольше. И вот тут-то Яр проявил свою сущность. Что-то в вонючей жиже шевельнулось, она стала вспухать бурлящим горбом прямо под стрелой, на которой мы замерли в напряженном ожидании. Шустрый развернулся и поскакал по железкам обратно. Вовремя. Там, куда осыпалась ржавчина, из-под его ботинка химический горб лопнул пузырем, выпустив облако плотного зеленоватого газа. Оно окутало стрелу, внутри облака звучно тяфкнуло, и ржавая железяка дрогнула под ногами. «Поберегись!» Игоршин уже бежал ко мне. Его догонял Шустрый. Развернувшись, я поспешил назад. «Давай, давай!» — хрипел сзади сталкер. Мы спрыгнули на землю, и только тогда я оглянулся. Стрелата стрела-то изменилась. В том месте, где ее обрезал вонючий пар, железки согнулись, истончились, вся ажурная конструкция даже немного просела. Бурда внизу тихо струилась, как ни в чем не бывало, только маленькие пузыри еще всплывали время от времени на поверхность и тихо лопались, выпуская зеленые облачка. — Я туда больше не пойду, — заявил Пригошня и пнул конец стрелы. Конструкция вздрогнула и стала быстро гнуться посередине, там, где ее обдала пара. «А, твою мать!» — крикнул шустрый. «Бежим!» Призыв запоздал. Мы с Пригоршиной уже мчались прочь. Ясно было, что сейчас произойдет. Стрела гнулась все быстрее и быстрее, как пластилиновая. Наконец изгиб коснулся поверхности химической реки. Вот тут-то и начался настоящий фейерверк. Ядовитая жижа взбурлила, разбрасывая плотные клочья во все стороны, взмыла новое облако зеленого пара. Мост, которым мы так и не смогли воспользоваться, проломился посередине, тонкий конец стрелы на нашем берегу затрался, земля под ним стала пластами съезжать в бурлящие волны. Кран, разлегшийся на том берегу, лишился прежней опоры и тоже шевельнулся, под ним стал проседать и осыпаться берег. Яр бурлил, извергая брызги и зеленый дым, железяки скрежетали. Ядовитая бурдак клокотала и хлюпала. Все это я увидел, оглянувшись через плечо на бегу. Там, где брызги падали на землю, расплывались темные пятна. От них валил пар. Остановились мы только когда отмахали метров сто, не меньше. «Ну вас нафиг с такими переправами!» — выдохнул Пригошня. «А дай эту речку обходить, а не форсировать. Слышишь, сталкер?» «Я прикинул. Если химикалии вытекают из старой фабрики...» Значит, можно дойти до нее и обогнуть посуху с другой стороны?» Когда изложил свои соображения, Пригошня сказал, что «я голова», но Шустрый уныло вздохнул. «Не выйдет. Эта дрянь в обе стороны растекается. Просто с другого бока овраг только в начале, а дальше он исчезает. Бурда растекается и таким как бы болотом длинным лежит. И потом поле аномалий начинается. Вот разве что через самухим станцию. Я туда не ходил, воняет слишком». Туда вообще никто не ходит. Местечко стрёмное. Но делать нечего. Поищем проход на самой фабрике. Всё равно мы столько отмахали, что она уже недалеко. Идти в самом деле пришлось недолго. Но когда химстанция показалась из-за деревьев, я только присвистнул. Яр тянулся и вправо, и влево от неё. По обе стороны бетонной коробки растекалась ядовитая химическая масса. Перед нами была поваленная ограда из бетонных плит, кое-где на ней чернили обрывки колючей проволоки, за оградой двор, заваленный всяким хламом, и само здание, вправо и влево от которого тянулся заполненный химией овраг. Жижа медленно вытекала из проломов в стене здоровенного серого параллелепипеда. «Плохо», — пожаловался Шустрый, — «никакой живности, ничто не шевелится». «По мутантам соскучился!» — скривился Пригоршня. «Не в том дело. В зоне как? Зверье чует, где опасно, и не лезет туда. Плохое место, если звери его совсем избегают. Убираться отсюда надо поскорее». Морщась от вони и прикрывая лица рукавами, мы подошли к стене химстанции. Бетону ядовитые испарения не повредили, да и дверь, тяжеленная, стальная, казалась очень прочной. Окна на высоте метра полтора от земли были забраны решетками из толстых прутьев. Пригоршня подергал, прутья держались прочно. Мы с Шустрым осмотрели дверь. «Что за черт? Здесь даже замочной скважины не было». «Открывается изнутри», — сказал я. Пригоршня оставил в покое решетку и подошел к нам. Толкнул, пнул ботинком, выругался. «Вот тебе химстанция, вот в две стороны идет овраг со смертельной ядовитой бурдой. Надо проникнуть внутрь здания, но никак». «Химик», — обернулся он ко мне, — Ты ж химик, вот и попробуй с этой химией, которая внутри, договориться. Пусть она нам откроет. Очень тонкая шутка, проворчал я. А самому слабо проблему решить? Мозгами шевелить, не кулаками махать, не всем дано. Однако у меня уже начала созревать кое-какая идея. Я оставил их возиться с дверью и прошелся по двору, разглядывая валяющийся повсюду мусор. Когда-то здесь было химическое производство, и наверняка применялись какие-то стойкие к агрессивным средам сосуды. Но ничего подходящего на глаза не попалось. Только самый обычный бытовой хлам, провалявшийся без дела долгие годы. Я присмотрел что-то вроде измятого таза. По этой железке словно слон топтался. И теперь было трудно определить, чем эта штука была в то время, когда еще чем-то была. Таз врос в землю, его опутали жесткие побеги какого-то нечувствительного к здешним миазмам растения, так что еще пришлось повозиться, выдирая тазик из цепких объятий зоны. Когда я со своей находкой направился к заполненному бурдой оврагу, Пригоршня прекратил попытки расшатать дверь и спросил «Да куда это? Зачем?» «Химии на переговоры», — ответил я. «Буду ей жертвы приносить, чтобы пропустила». Я аккуратно зашвырнул тазик подальше, чтобы брызги не долетели. Судина, шмякнувшись на заполняющую яркую густую массу, не пошла ко дну сразу. Именно это мне и нужно было. Я стал считать вслух. Один, два, три. К устному счету в зоне иногда доверять надежнее, чем любому хронометру. Пригоршня с Шустрым подбежали ко мне и уставились на таз. А тот, словно таял в вязком месиве, от него валил дым, по поверхности расплывались разноцветные пятна. Там явно шла какая-то очень сложная реакция. Обрывки растения мгновенно почернели и свернулись в уломки и спирали. Арканика и химическая жидкость была явно противопоказана. Я все считал. Наш бравый боец при Гуршне то на таз, то на меня, кашлял, утирал выступающие слезы и удивлялся. Зато Шустрый, похоже, уловил идею. Мы с ним тоже пролили немало слез над умирающим тазом. У берега ятовитые испарения были очень плотными. На счете 17 оставшийся от таза сюрреалистический дымящийся огрызок перевернулся и канул в химию. Жертва была принесена. «Можно успеть», — объяснил я свою мысль бравой десантуре. «Мы наполняем какую-нибудь тару этой дрянью, бегом к двери и выливаем. Железо разъедается, мы входим. Главное не пролить по дороге, чтобы сама тара выдержала. Вопросы есть? Вопросов нет». Возиться с едкой химией никому не хотелось, но других идей не было. Нашелся длинный стальной пруд, ржавый, но толстый и прочный. Пригоршня, поднатужившись, сумел загнуть его конец крючком. Шустрый приволок к проволоку. Я этой проволокой примотал к загнутой железяке, найденному во дворе канистру, и опять пошел к берегу. Спутники глядели на меня с надеждой, но не забыли отойти подальше, когда я встал над потоком. С безопасного расстояния наблюдали, как я зачерпываю химию. Шустрый громко считал вслух, а Пригоршня прокричал. «Мы тебя, химик, морально очень поддерживаем. Так и знай!» Когда канистра погрузилась в жижу, повалил пар, резче пахнула ядовитой гадостью, на поверхности стали вспухать радужные пузыри. Я не стал ждать, пока она наполнится доверху. Бурда вовсю принялась разъедать стенки, и я опасался, что не донесу емкость до двери. Да и тяжело же, блин! Выждав до счета пять, выдернул канистру из потока и побежал к зданию. Пруд упруго изгибался, канистра качалась, с нее лилась вязкая масса, но я не глядел, успела ли она проесть дно канистры или просто с боков обтекает. Когда добежал к двери, Пригоршня сказал «Девять!». Тут-то началось самое веселое. Как перевернуть канистру, чтобы потекло? Об этом-то я не подумал, умник. Но Пригоршня проявил невероятную для него смекалку. Подскочил и обломком доски приподнял дно канистры. Химия, радужно посверкивая и переливаясь, хлынула на дверь. Повалил пар. Я был готов, зажмурился и затаил дыхание, но слезы сами собой хлынули между веками. Если сделаю нормальный вдох, умру на месте. Пригоршня сопел рядом и досчитать до 17 было некому, хотя оставшийся стоять в сторонке Шустрый, кажется, все же считал, но за шипением и бульканием мы его не слышали. Ржавый пруд в моих руках подозрительно зашевелился, я догадался, что самодельному черпаку пришел конец, да и легким он стал, вылилось содержимое из канистры. Развернулся, отпихивая пригоршню, и припечатал канистру к решетке, закрывающей ближайшее окно. Пусть и там химия поработает. Несколько секунд мне удалось продержать огрызок канистры у решетки, потом она стала разлизаться, как промокший картон, осыпаться мягкими клочьями. Мы с десантником резво отскочили назад к Шустрому а жижа шипела и плевалась брызгами на окне и на двери. Их ненадолго заволокло едким туманом, а когда он развеялся, мы подошли осмотреть результаты. На двери, там, где плеснуло гуще всего, образовалась дыра. Никто не видел, чтобы сталь горела, но к краям дыры лучше всего подходило слово «обугленный». Дверь в этом месте почернела, истончилась. Жаль, только дыра оказалась маловато. Под дверью на земле шипела и пузырилась мутная лужа. «Кошка, может, и пролезет», — вздохнул шустрый, оценив размеры отверстия. Зато мой запасной вариант с окном сработал несколько лучше. Прути истончились, ржавчина с них слезла, и вообще они имели такой вид, будто их грызла стая мутантов, питающихся исключительно сталью. А оконного стекла позади решетки казался удивительно чистым. На стекло эта химическая дрянь не подействовала, зато всю грязь слезала начисто. Капли мутной жижи подрагивали на решетке и на бетоне вокруг окна. Они шевелились, словно живые. Химическая реакция еще продолжалась. От капель струился дымок. «Ну вот», — довольно сказал Шустрый. «Хоть с дверью и не сладилось, но решетку, если теперь рвануть посильнее...» «Десантура, настало твое время!» Я согласно кивнул. Пригоршня из нас троих был самым здоровенным, ему и ломать. Шустрый нас сюда привел, а я мозгами поработал. Пусть теперь здоровяк работает руками. Но Пригоршня отступил на шаг и помотал башкой. — Вы чего? Я к этой штуке не прикоснусь. Чтобы она мне руки по плечи разъела. Шустрый окинул взглядом двор, приглядел обрезок трубы и пошел к нему. — Давай, Пригоршня, — сказал я, — теперь твоя очередь. Архимед с его законом рычага тебе в помощь. Шустрый принес трубу, десантник тяжело вздохнул и взялся за нее. Осторожно подошел к решетке, как охотник в джунглях подходит к ядовитой змее. Медленно, то и дело озираясь на нас, подсунул край трубы между прутьями, закрывающими окно. Мы с шустрым закивали, сталкер показал бойцу большой палец. Мол, давай, пока что все идет отлично. Пригоршня нажал. Решетка не шевельнулась. Это пробудило в нем азарт, и он навалился по-настоящему. Всунутая между прутьями железяка скрежетала, с нее клочьями летела ржавчина, шипела, угодив на потеки химической гадости под окном. «Сейчас!» Прохрипел десантник. — Сейчас ты у меня! И тут дело пошло. Один пруд стал быстро гнуться, другой с лязгом сломался, и обломок, вращаясь, полетел в сторону. Мы с шустрым отпрянули. Пригоршник крякнул и присел. Железка плюхнулась в яр, взметнулся фонтанчик вязкой химии, пошел дымок, чуть сильнее пахнуло ядовитыми испарениями. Пригоршник выпрямился и приступил к новой паре прутьев. Через пару минут все было готово. Пригоршной трубой выбивал остатки стекла в раме, с видом победителя глянул на нас и полез первым. В гулком бетонном зале воняло, кажется, даже сильнее, чем во дворе. Бурда медленно вытекала из трубы, уходящей в стену, и разливалась в прямоугольном бассейне, который занимал почти все помещение. Было полутемно, вдоль стен шли узкие бордюры, по которым можно было пройти в дальний конец зала. На таком бордюре мы и оказались, пробравшись в окно. Под потолком что-то негромко шелестело и чавкало. Но разглядеть, что там происходит, невозможно. Зал высоченный, а окна низко. В сумраке у потолка угадывалось какое-то вялое движение. Пригоршник глянул под ноги и покачал головой. Жижа медленно шевелилась под ним, побулькивала и почавкивала. «Давай, чего встал?» Перехваченным голосом крикнул Шустрый. «Воняет, сил нет. Идем к выходу на той стороне. Видишь, там площадка пошире и проем. Скорей!» Пригоршня, прикрывая лицо рукавом, что-то промычал в ответ, но все-таки пошел, опасливо косясь на ядовитую массу, которая колыхалась в метре от ботинок. Я отлично понимал десантуру, здесь было очень не по себе. Это место принадлежало даже не зоне, это были владения химией, чуждой всему живому. Не зря Шустрый подметил, когда вошли во двор, даже мутанты сюда не забредают, и ни одной аномалии не видно. Когда вниз срывались куски слежавшейся грязи, химия булькала, шипела и выпускала струйки зеленого пара. Вышли за десантником. Наконец Пригоршня с облегченным выдохом спрыгнул с бордюра на широкую площадку и поспешил к двери, ведущей из зала с бассейном. Следующее помещение было куда меньше, с низким потолком и почти сплошь заставлено прогнившей тарой. Один ящик развалился, и под слоем пыли тускло блестело стекло. Какие-то банки, что ли? Особо я не приглядывался, мы все торопились убраться как можно дальше отсюда. «Откуда все-таки эта гадость берется?» – бормотал Пригоршня. «Что, вот так прям течет и течет бесконечно, и поток не прекращается?» «Колдовство!» Новая дверь и еще один большой зал впереди. На пороге Пригоршня отпихнул ботинком череп, длинный, вытянутый, с острыми желтыми зубами. Небольшой череп, вдвое меньше человеческого. Кроме него ничего не было, никаких костей. И пройдя в дверь, я понял, почему. Череп просто выкатился из зала, а там, внутри, весь пол был устлан ковром из косточек, больших и малых. Помещение толком разглядеть не удавалось из-за высоких баков, установленных рядами. Между баками шли трубы, на вентилях клочьями висели грозди, не то растений, не то каких-то химических образований, и такие волокнистые бороды синевато-зеленого цвета. Позади баков что-то едва слышно хлюпало и чавкало. И никакого движения. Мы двинулись по широкому проходу между округлыми боками баков. Окон в зале не было, свет проникал только из двери позади. Зато маховые бороды заметно светились. Сквозняк нес из зала с бассейном вонючие испарения и шевелил мохнатые светящиеся бороды. Свет колебался, тени причудливо шевелились под ногами и на стенах. Потолок в этом неверном свете показался не плоским, а каким-то холмистым. На нем выступали большие плотные сгустки. На ум пришло сравнение, словно провисшие животы. «Здесь, по крайней мере, есть жизнь», — заметил Шустрый, с хрустом топча косточки на полу. «Сюда мутанты забредают. Вон сколько костей». «Зато живут они здесь недолго», — ответил я. «Шустрый, почему костей так много?» «Не знаю, и знать не хочу», — отрезал сталкер. «А хочу я поскорее отсюда убраться. Вон впереди выход». Мы быстрее зашагали к светлому прямоугольнику двери. Я оказался впереди, и поэтому не сразу увидел, что произошло с Пригоршней. Услышал его сдавленный крик, развернулся, перед носом мелькнули грязные ботинки. Что-то, прилепившееся к потолку, опутало его голову и плечи толстыми жгутами и тянуло вверх. Пригоршня барахтался в воздухе, раскачивался, рычал, Шустрый выпучил глаза. Я, еще не сообразив, что происходит, бросился к десантнику. Увернулся от взмаха ноги, вцепился в штанину и повис. Неведомый враг подтягивал свою добычу вверх, но с двойной ношей не справился. Движение замедлилось. У меня из темноты сверху валились хлопья слизи. Прямо над нами был один из животов. Да здоровенный. Крепко прилепившийся к бетонной балке, он раскрылся, выпустив гибкие щупальца. Они-то и тянули пригоршину. Над десантурой колыхался вязкий слизистый ком. Между щупальцев темнела пасть с клыками. Она ритмично разевалась и сужалась, разевалась и сужалась. Еще сверху лилась какая-то гадкая жижа. Летели коми вязкой массы. Рухнул выстрел. Это шустрый всадил заряд дроби в горб на потолке. Жгуты щупальца задергались, над нами хлюпнуло, и мы свалились на пол. Подо мной громко хрустнули косточки. Потом на меня рухнул пригоршня. Я спихнул его, вскочил. Вверху колыхалось вязкое тело твари, поливая меня и пригоршню струями теплой жижи. Соседние бугры на потолке тоже пришли в движение. Из них падали, разворачиваясь пучки щупальцев. Шарили в темноте и, не найдя добычи, снова втягивались. Пригибаясь и прикрывая голову руками, мы побежали. Хрупкие косточки под ногами трещали и разлетались на куски. Ругаясь на весь могильник, мы вылетели во двор за химстанцией, пересекли его и остановились, только выскочив на поляну перед лесом, что начинался дальше. — Твою мать, твою мать, твою мать! Пригоршня стал рвать пучки травы, попытался ими очистить голову, плечи. — Что за, твою мать, неведомо зверюка меня захавать хотела? — Не знаю ответил Шустрый, который, как опытный сталкер, под неведому зверюку не лез и остался самым чистым из нас. Не слышал про таких ни разу и не видел. Зато ярмарь таки пересекли. И еще у меня для вас есть радостная весть, парни. Тут в лесу дальше ручей большой течет, вы там умыться сможете. А умыться вам не помешает, как честный сталкер вам скажу.